Нирвана. Непостоянство и несамость, не предписанные к выполнению п р а в и л а данные Буддой, это ключи, чтобы открыть д в е р ь реальности. Мысль о постоянстве неверна, поэтому учение о непостоянстве помогает нам исправлять наши представления о постоянстве. Если мы попали в плен к понятию непостоянства, значит, не поняли, что такое нирвана. Понятие самости неправильное. Поэтому для избавления от нее мы используем понятие несамости. Если мы попали в плен к понятию несамости, это также вредно для нас. Непостоянство и несамость – ключи к практике. Они абсолютные истины. Ради них мы не идем на смерть и сами никого не убиваем. В буддизме нет представлений или предубеждений ради которых мы станем убивать. Мы не убиваем людей лишь за то, что они не принимают нашу религию. Учения Будды представляют собой искусные средства, а не абсолютные истины. Поэтому нам надо сказать, что не постоянство и не самость — искусственные средства, призванные помочь нам прийти к истине. Сами по себе они не являются абсолютной истиной. Будда сказал: «Мои учения — палец, указывающий на луну». Только не подумайте, что мой палец и есть Луна. Просто благодаря этому пальцу вы можете увидеть Луну. Несамость и непостоянство – это способы, чтобы понять истину, а не сама истина. т а к о в ы средства, а не высшая истина. Непостоянство не доктрина, ради которой вы должны быть готовы умереть. Буддист никогда бы не посадил в тюрьму кого-то за то, что тот противоречит ему. И буддизм не противопоставляет свои представления чужим представлениям. Эти средства призваны привести нас к высшей истине. Буддизм представляет собой искусный путь, должен оказать нам помощь, а не путь фанатиков. Буддисты никогда не смогут воевать, проливать кровь и убивать тысячи людей во имя религии. Непостоянство содержит в себе природу нирваны. Поэтому вы гарантированы от попадания в плен какому-либо представлению. Изучая это учение и притворяя его в жизнь, вы освобождаетесь от понятий и представлений, в том числе и от представления о постоянстве и непостоянстве. Таким образом, вы обретаете свободу от страдания и страха. Такова Нирвана, царство Божие.